Зельда, Еще раз, мама. Пожалуйста, прочти еще раз. Опять? А тебе не интересно, что будет дальше, что скрывается за той дверью на дне кроличьи норы? Еще нет. Тогда, может быть, мы хотя бы закончим первую главу, а? Почему для тебя это так важно? Но, Зельда, дорогая, дело не во мне, а в тебе. Это замечательная история. Я так хочу, чтобы ты успела познакомиться с ней пока. Алиса с трудом подавила рыдание. Болезненный спазм горли лишил ее дара речи. Казалось, в пищеводе застрял жесткий камень. Она знала, что никогда не смириться с тем, что происходит с Зельдой и того, что по словам врачей должно случиться. Но вот уже несколько недель она отчаянно надеялась хотя бы отчасти принять неизбежное. Она старалась, она очень старалась, и не хотела признавать, что у нее не получается, и с каждым днем ей становится все хуже и хуже, так же, как и Зельде, но по совершенно иной причине. А Зельда видела, что мама становится все слабее и понимала, что должна ей как-то помочь, так как без ее поддержки мама не справится и сломается, так же, как и папа, который почти перестал ее навещать. А когда он все же приходит в больницу, слова застревают у него в горле, и большую часть времени он только стоит над ней со слезами на глазах, отрешённой и разбитой болью, от которой нет лекарства. Зельда прижалась к маме. «Ну хорошо, тогда прочти мне это начало еще раз. еще один последний раз, а потом и все остальное. Нормально, по очереди, страница за страницей. Думаю, у меня есть еще достаточно времени, чтобы узнать конец этой истории». Алиса вытерла слезы. «Конечно, дорогая, конечно. Так что, прочтешь еще раз?» «Разумеется, но ты не воспринимай это так, будто я тебя заставила. Я не это имела в виду. И прости, если...» «Нет, нет, все в порядке, ты права, мама, нет смысла затягивать с этим. Пришло время войти в Страну Чудес». Алиса погладила Зельду по лысине отливавшие пергаментной желчью. Она сделала это с такой нежностью, словно боялась, что прикосновение может ухудшить ее здоровье. Затем вернулась к началу книги и начала читать. С каждой последующей фразой голос Алисы становился все свободнее и решительнее. Она с легкостью увлеклась чтением и позволила своему вниманию следовать за повествованием. Это успокаивало нервы и помогало забыть о том, что вызывало черный ужас. Алиса читала. Алисе наскучило сидеть с сестрой без дела на берегу реки. Разок-другой она заглянула в книжку, которую читала сестра, но там не было ни картинок, ни разговоров. «Что толку в книжке?» – подумала Алиса. «Если в ней нет ни картинок, ни разговоров». Она сидела и размышляла, не встать ли ей и не нарвать ли цветов для венка. Мысли ее текли медленно и не связано, от жары ее клонило в сон. Конечно, сплести венок было бы очень приятно, но стоит ли ради этого подыматься? Вдруг мимо пробежал белый кролик с красными глазами. Щекочущая дрожь пронзила Зельду от промежности до макушки. Она знала, почему этот отрывок всегда вызывает такую реакцию. Ей хотелось испытывать этот трепет как можно чаще. Но в то же время Зельда была уверена, что ей ни в коем случае не следует рассказывать об этом маме, потому что это бы ей не помогло, а только еще больше расстроило. Конечно, ничего удивительного в этом не было, правда, кролик на бегу говорил. «Ах, боже мой, боже мой, я опаздываю!» Но и это не показалось Алисе особенно странным. Вспоминая об этом позже, она подумала, что ей следовало бы удивиться, однако в тот миг все казалось ей вполне естественным. Но когда кролик вдруг вынул часы из жилетного кармана и, взглянув на них, помчался дальше, Алиса вскочила на ноги. В этот момент Зельда немедленно теряла интерес к глупой Алисе и ее приключениям, потому что реакция девочки на появление кролика, на появление чего-то совершенно поразительного и неправдоподобного, была абсолютно фальшивой, выдуманной тем, кто не имеет ни малейшего представления о таких вещах. Возможно, автор книги хотел таким образом намекнуть, что Алиса спит, ибо именно во сне даже самые редкие вещи, события и персонажи зачастую не вызывают удивления, поскольку кажутся чем-то обычным, совершенно естественным. Поэтому Зельде было любопытно, действительно ли так окажется в конце рассказа. Но даже если на самом деле так и было, даже если в конечном итоге Окажется, что вся история сводится именно к сновидению. Факт оставался фактом. Описание встречи с кроликом раздражало Зельду неуклюжей ложью и мнимой необычностью. Потому что это неправильно. Только тот момент, когда кролик появляется и пробегает мимо Алисы, а в тексте нет ни единого намека на то, что он во что-то одет, таит в себе нечто, частицу истинного соприкосновения с чем-то необычным когда сознание инстинктивно пытается не впустить в себя то, что реально видит, а потому пытается придать видимость нормальности. Однако этот момент проходит, и Алиса по-прежнему ничему не удивляется. Она реагирует так, как будто это сон, и только когда кролик достает часы из кармана сертука, девочка понимает, что что-то не так, и в ней пробуждается чувство странности. Только тогда какая несообразная чушь. Когда ты сталкиваешься с чем-то подобным, то сразу понимаешь, что происходит нечто необычное. И ты боишься, и ты понятия не имеешь, что об этом думать. И чувствуешь щекотливую дрожь, пробегающую по телу. Зельде это знакомо. Всякий раз, когда мама читает ей отрывок о бегущем кролике, она ощущает то же, что и сама испытала. Впервые увидев нечто невозможное, нечто, не вписывающееся в этот мир. Правда, тогда это был не кролик в сюртуке. Но Зельда доверяет своим ощущениям, и если даже воображаемый кролик этой глупой, то ли спящей, то ли не спящей Алисы, способен своим внезапным появлением снова вызвать эти ощущения, эту щекочущую дрожь, тогда и то, с чем она столкнулась и что видит до сих пор, является истинной правдой. Это как проблеск чего-то действительно чуждого в мире где ее жизнь быстро подходит к концу. Голос читающей мамы невнятно гудел и казалось, будто он долетает из другой комнаты. Зельда невольно улыбнулась себе, балансируя на грани сна. Месяц назад она отмечала 13-й день рождения и прекрасно понимала, что до 14-го уже не доживет. Лимфома, овладевшая ее телом, не собиралась покидать захваченную территорию и последовательно уничтожала ее. На нее не оказали влияния ни внутривенные химические вещества, ни беззвучный холод радиации, которым врачи пытались ее сжечь. Ничего не помогало. Однако Зельда не переживала. Чем слабее она была, чем ближе подходила смерть, чем явственнее она ощущала, что, покидая этот мир, немедленно окажется в другом. И деликатное, но все более отчетливое присутствие этого мира, вопреки обстоятельствам, действовало на нее успокаивающе и делало почти счастливой. И очень заинтриговала, потому что, хотя она никак не могла повлиять на свою болезнь и никак не могла излечиться, Зельда, несомненно, получила что-то взамен, захватывающую возможность плыть по течению глубинного бытия. Поэтому ей безумно нравилось думать о себе, что она в буквальном смысле умирает от любопытства. Что будет дальше, куда она двинется и как будет выглядеть то самое место, когда она наконец до него доберется. К сожалению, порядок событий оказался обратным. Сначала она начала умирать, и только потом в больнице обнаружила, что смерть ее куда-то ведет. В один прекрасный солнечный день в конце второй недели лечения в Зельду влили три бутылки прозрачной жидкости, которая замедлила ее движение и заполнила голову плотным илом, мешающим формулировать даже простые мысли. Зельда уже успела хорошо изучить это состояние и знала, как оно будет развиваться, поэтому сразу приняла крепкую таблетку для сна, и когда ее накрыла волна невыносимой усталости, быстро погрузилась в глубокое бессознательное состояние. Зельда очнулась только ближе к вечеру. Она все еще чувствовала усталость, но ил, заполнивший голову, уже не был столь густым, И она могла почти свободно думать. Ей очень хотелось писать, но она была слишком слаба, чтобы встать с постели. Она огляделась. Как назло, в комнате не было никого, кто мог бы подать ей утку. Однако с правой стороны кровати находилась кнопка вызова медсестры, и Зельда была уверена, что, приложив немного усилий, сумеет дотянуться до нее. Она собрала последние силы и с трудом перекатилась на правый бок. Когда она поворачивалась, в ее глазах блеснул резкий солнечный блик. От неожиданности Зельда снова опустилась на спину. Она скользнула взглядом по предметам, находящимся в комнате, но не заметила ничего, что могло бы отражать свет низкого вечернего солнца и пускать от него зайчики прямо в лицо. «Что бы это ни было, оно должно было находиться где-то выше», — решила она. «На стене, потолке или лампе». Но и там ничего подобного не обнаружилось. Зельда наклонила голову и снова заметила это мимолетное мерцание, вспышку, золотой блеск солнца, резвящийся на странном предмете из стекла или полированного металла. Она напряглась и, прищурившись, наклонила голову влево и вправо, чтобы хоть как-то уловить это взглядом. Она была так поглощена этим занятием, что совсем забыла, что ей хочется писать. В какой-то момент Зельду охватило смутное чувство, что непонятный предмет, находится прямо перед ней, но скрыт в воздушной пустоте. Однако, осознав безумную нелепость этой мысли, она тут же перестала искать. Девочка вздохнула, ей захотелось плакать. Судорожно всхлипывая, она прижала подбородок к груди, и тут перед ней что-то вспыхнуло и предстало во всей красе. Оно появилось как раз там, где Зельда интуитивно ощущала сгусток пустого воздуха. Щекочущий озноб пробежал от промежности до макушки, давая понять, что это необычная галлюцинация, даже если это она, то в ней все равно есть частицы реальности иного мира. Загадочный предмет висел в воздухе. Квадратный и полупрозрачный он ослепительно сверкал металлическими тумблерами, рычагами и толстой стеклянной линзой, закрывавшей круглые и прямоугольные циферблаты, на которых мерцали странные, словно трехмерные символы. Зельда ахнула. Она смотрела на предмет ошеломленно, с тревогой, не зная, что о нем думать, но не беспокоясь об этом. Она подняла руку, чтобы дотянуться до объекта, но у нее ничего не вышло. Ее пальцы проникли сквозь предмет без всякого сопротивления, как будто его и не было. Внезапно в комнату вошла медсестра, и Зельда машинально взглянула в ее сторону, Едва только она разорвала зрительный контакт, блестящая полупрозрачная штука мгновенно погасла. Воздух снова стал пустым. Зельда восприняла это спокойно. Хотя предмет стал невидимым, она все время ощущала его присутствие и была уверена, что тот скоро снова появится. И Зельда не ошиблась. Лимфома не уступала. Она проявляла поистине незаурядную смекалку в изобретении все новых и все более успешных способов истребления клеток в организме зельды. Наконец болезнь зашла настолько далеко, что в животе девушки вспыхнула невыносимая жгучая боль, которая представляла зельде скользкой колючей лианой, вросшей в ее внутренние органы. Тогда врачи дали ей морфины, и случилось нечто странное. Нельзя сказать, что боль совершенно исчезла. Она все еще была зельды но отступил ушла на безопасное расстояние, где продолжала орудовать, хотя и не так страшно, в отрыве от тела и довольно терпимо, словно мощная когтистая зверюга, бушующая в тесной бетонной камере с забронированными и звуконепроницаемыми дверьми. Вместе с болью отступил и мир, окружавший Зельду. Он отдалился, сделал полшага назад, Все казалось чуть меньше и как будто в тумане. Все потеряло смысл. Все, кроме этой блестящей полупрозрачной штуки, присутствие которой стало еще более ощутимым. С тех пор Зельда могла свободно смотреть на нее. Собственно, она посвящала этому каждую свободную минуту. Зельда быстро обнаружила, что может касаться этой штуки своими мыслями, например, сосредоточенным желанием играть с блестящими тумблерами и рычагами. Методом проб и ошибок Зельда научилась доставать штуку из тайника и в любой момент прятать, хотя особой необходимости в этом не было, потому что, как оказалось, вещь эту видела только Зельда. Воодушевленная успехом, она усердно продолжала свои эксперименты, но со временем потеряла энтузиазм. Да, ей удалось подобрать подходящий способ мысленного воздействия, позволявший двигать всеми рычажками и ручками, однако, Что бы она ни делала, эффект всегда был один. Никакой видимой реакции. Несмотря на разочарование, Зельда и не думала сдаваться, и в итоге ее упорство было вознаграждено. Изучив окантовку квадратной полупрозрачной штуки, блестевшей даже, когда за окном не светило солнце, она наткнулась на небольшую заслонку, замаскированную в левом нижнем углу. Зельде пришлось немного напрячься, чтобы открыть ее. Но девочка знала, что это для нее очень важно. Она желала этого больше всего на свете. Вот почему в итоге ей это удалось. Приподняв заслонку, Зельда обнаружила под ней скрытый выключатель. Немного подумав, она направила на него свои мысли. Он не сопротивлялся. Блестящая полупрозрачная вещь треснула пополам и распахнулась. Она превратилась в квадратное окошко, через которое виднелась продолговатая пустая комната, В конце комнаты находилось высокое окно, открытое в густой лес или очень старый заросший сад, такой поразительно настоящий и столь явственно ощутимый, что по сравнению с ним ничто, абсолютно ничто из того, что Зельда успела увидеть за свою короткую жизнь, не было ни правдивым, ни по-настоящему реальным. Мама читала. Зельда то и дело погружалась в дремоту, Но всякий раз, просыпаясь и прислушиваясь к рассказу о Алисе, она все больше убеждалась, что это не очень хорошая книга. В ней была одна чушь. Какое-то море слез, какие-то дурацкие гонки, какой-то додо, какой-то бил. Все было лишено смысла. И еще этот огромный щенок. Серьезно? Это кого-то способно взволновать? Кому захочется тратить время на подобную ерунду? Это постоянное то уменьшение, то увеличение, невыносимый бесконечный сон. Куда не посмотришь ничего интересного, что могло бы втянуть в историю. И вдруг раздосадованная Зельда услышала то, что ее заинтересовало. Она напрягла слух. Алиса шагнула в большой лес, где на огромной шляпке гриба сидела, большущая гусеница и спокойно курила длинный кальян. Зельда слушала читающую маму, и ее воображение рисовало тот самый густой лес, что стоит за высоким окном в глубине продолговатой комнаты, расположенной внутри полупрозрачной блестящей штуки. Теперь Зельда слушала очень внимательно. Алиса и синяя гусеница долго смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Наконец гусеница вынула кальян изо рта и медленно, словно в полусне, заговорила. «Ты кто такая?» спросила синяя гусеница. Начало не очень-то располагало к беседе. «Сейчас право не знаю, сударыня», ответила Алиса робко. «Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась». Душный жар наполнил легкие Зельды. Гусеница была ей откуда-то знакома. Да-да, Зельда не могла ее знать. Это ведь персонаж из книги. И все же она знала и знала хорошо. Она помнила это сонно-тягучее звучание слов, когда гусеница спрашивала «Ты кто такая?». Она также помнила, что тогда ее ответ гусеницы просветлял голову, приводил в порядок мысли, объяснял сам себя, помогал понять, чем она была, чем стала и чем станет. И было еще кое-что. Было что-то раньше. «Мама, мамочка!» «Да, дорогая». Хватит, я устала и хочу спать. Хорошо, солнышко, я еще побуду. Тебе лучше уйти, мама. Уже темнеет, и ты с утра сидишь. Я же буду здесь завтра. Ты не можешь мне этого обещать. Это правда, но оставшись в больнице, ты ничего не изменишь. По крайней мере, я буду с тобой столько, сколько смогу. Но, мама, я и так знаю, что ты меня любишь. Дело не в этом, я... Зельда положила ладони на щеки Алисы и заглянул ей глубоко в глаза. «Мама, я тоже тебя очень люблю, но меня здесь уже нет. А тебя и папу все еще ждет жизнь. Там, снаружи, за пределами больницы. Наши пути расходятся. Может, не сегодня, не завтра, не послезавтра, но все равно очень скоро, окончательно и бесповоротно. Я ухожу, вы остаетесь. В этом нет ничего плохого». В этом нет ничьей вины. Так оно и есть. Только вы не можете так цепляться за меня. Нельзя цепляться за кого-то, кого вот-вот кого не станет, потому что будет еще больнее. Понимаешь? Руки Зельды были мокрыми от слез. Она стряхнула их с маминых щек и уткнулась в одеяло. Алиса кивнула, потому что сквозь стиснутое горло не могла выдавить даже короткая «да». Помолчав, встала с кровати, встала перед зеркалом, чтобы дрожащими руками поправить размазанный макияж и расчесать волосы. Потом вздохнула, накинула на плечи пальто, взяла сумочку и направилась к выходу. В дверях она остановилась и посмотрела на дочь. «До встречи, дорогая!» В ее голосе дрожала скорбь. «До свидания, Алиса!» На лице женщины появилась тень слабой улыбки. Твоя бабушка тоже очень любила эту книгу. Я знаю. Ты такая умная. Могла бы... Нет, Алиса, я могу. Я люблю тебя. Ступай. Мама осторожно закрыла за собой дверь. Зельда подождала немного, а затем потянулась за Алисой в стороне чудес и начала крутить ее в руках. Она понятия не имела, что именно ищет, однако была уверена, что как только найдет это, то сразу поймет, что ей нужно. Спустя некоторое время она подумала, что, листая страницы наугад, не облегчает себе задачу, и снова вернулась к началу книги. Бегло читая текст, Зельда неуклонно продвигалась вперед. На мгновение ей показалось, что она нашла это во второй главе «В море слез». «Нет, вы только подумайте», — говорила она. «Какой сегодня день странный? А вчера все шло как обычно. Может, это я изменилась за ночь? Дайте-ка вспомнить. Сегодня утром, когда я встала, я это была или не я? Кажется, уже совсем не я. Но если это так, то кто же я в таком случае? Это так сложно!» Она принялась перебирать в уме подружек, которые были с ней одного возраста. Может, она превратилась в одну из них? Но нет, дело не в этом. Правда, это соответствовало ощущениям Зельды, но лишь отчасти, потому что она чувствовала себя сейчас не другой девочкой, а кем-то совсем иным, возможно, даже чем-то совсем иным, чем-то переменчивым, чем-то одним до болезни, другим в начале болезни и третьим после того, как болезнь почти завершила свою работу. Так кем же Зельда была на самом деле? Чем же она была? Как разгадать эту сложнейшую загадку? Зельда продолжала читать, она снова дошла до синей гусеницы и с волнением двинулась дальше, размышляя, не обманул ли ее предчувствие. Возможно, самым сложным было то, что произошло после встречи с голубой гусеницей, а не ранее. И как только она подумала об этом, в мутном свете невозможного сна вновь появилась синяя гусеница. На этот раз она молчала, курила свой длинный кальян и смотрела в огромное панорамное окно. Темный серый дым спирально кружил вокруг ее головы. За окном, далеко внизу, до самого горизонта, простирался поразительный полуматериальный город, который непрерывно создавался из мерцающего сине-фиолетового искрения. Что-то было не так. Что-то она упустила, что-то забыла. Зельда не могла оторваться от чтения. Она жадно впивалась в слова. Она чувствовала, что они ведут ее куда-то. Проследив по ним взглядом, как по веревке, она добралась до кота, который ждал ее в поросенке и перце. Котик, чешек, робко начала Алиса. Она не знала, понравится ли ему это имя, но он только шире улыбнулся в ответ. Ничего, подумала Алиса, кажется, доволен. Вслух же она спросила: Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? А куда ты хочешь попасть? ответил кот. «Мне все равно», — сказала Алиса. «Тогда все равно, куда идти», — заметил кот. «Только бы попасть куда-нибудь», — пояснила Алиса. «Куда-нибудь ты обязательно попадешь», — сказал кот. «Нужно только достаточно долго идти». С этим нельзя было не согласиться. Алиса решила переменить тему. «А что здесь за люди живут?» — спросила она. «Вон там», — сказал кот и махнул правой лапой, — «живет болванщик». — А там, — и он махнул левой, — мартовский заяц. Все равно, к кому ты пойдешь, оба не в своем уме. — но что мне безумцы? — сказала Алиса. — Ничего не поделаешь, — возразил кот, — все мы здесь не в своем уме, и ты, и я. — Откуда вы знаете, что я не в своем уме? — спросила Алиса. — Конечно, не в своем, — ответил кот. «Иначе как бы ты здесь оказалась?» Холодные мурашки пробежали по рукам из спине Зельды, словно она почувствовала на себе ледяные лапы невидимого существа, незаметно выпрыгнувшего из книги. Сверкающая полупрозрачная штука на мгновение замерцала в воздухе. Она появилась и исчезла. Хотя Зельда вовсе не доставала ее из тайника. Однако прежде чем эта вещь растаяла в воздухе, девушка успела заметить, что она открыта Хотя Зельда закрывала ее всякий раз, оставив свои занятия, и что зелень за окном продолговатой комнаты гнется и колышется, как будто нечто, раздвигая ветви в стороны, погружается в дивный лес. Зельда моргнула, и смотреть было уже не на что. Она сидела, уставившись в белую стену комнаты, не в силах понять, что происходит. У Зельды не хватало смелости извлечь эту вещь и еще раз заглянуть в нее, потому она склонилась над книгой. Она искала объяснение, и кот все объяснил по-своему. «Откуда вы знаете, что вы не в своем уме?» «Начнем с того, что пес в своем уме. Согласна?» «Допустим», — согласилась Алиса. «Дальше», — сказал кот, — «пес ворчит, когда сердится, а когда доволен, виляет хвостом. Ну, а я ворчу, когда я доволен и виляю хвостом, когда сержусь. Следовательно, я не в своем уме». «По-моему, вы не ворчите, а мурлыкаете», — возразила Алиса. «Во всяком случае, я это так называю». «Называй, как хочешь», — ответил кот. «Суть от этого не меняется. Ты играешь сегодня в крокет у королевы?» «Мне бы очень хотелось», — сказала Алиса. «Но меня еще не пригласили». «Тогда, до да вчера», — сказал кот и исчез. «А как они увидятся, если у нее нет приглашения?» — удивилась Зельда. Интересно, от кого она его получит? Зельда старалась сосредоточиться на чтении, чтобы не думать о блестящей полупрозрачной штуке и колыхающейся зелени за высоким окном. Но, несмотря на удвоенные усилия, ее мысли двигались параллельно тексту и редко пересекались с ним. Книга читалась сама собой, и Зельда лишь частично присутствовала на безумном чаепитии. Она чувствовала, что теперь ее привлекает нечто другое, что-то больше не связанное с Алисой в Стране Чудес. Она чувствовала, то, что заинтересовало ее в этом рассказе, было в ней всего на мгновение и тут же покинуло ее. Тем не менее, Зельда продолжала следить за действиями Алисы. Она последовала за ней, когда та отошла от стола, оставив за собой безумное чаепитие, и когда через крохотную дверцу в дереве пробралась в великолепный сад, где находились королевские поля для крокетта. Зельда остановилась в изумлении. Для уверенности она отступила назад и еще раз прочитала главу «Безумное чаепитие». Но нет, она ничего не упустила, никакого приглашения не было, и тут ее осенило. В «Поросенке и перце» чеширский кот объяснил все предельно лаконично. Когда Зельда поняла это, она потеряла желание читать дальше. Только проверила, действительно ли Алиса проснулась в конце и с удовлетворением поняла, что предчувствие ее не обмануло. Она улыбнулась про себя и отложила книгу. «Нет никакого приглашения. И никогда не будет. Однако что-то все же указывает путь. И тебе самой следует решить, хочешь ли ты идти по нему или нет. Само по себе ничего не произойдет. То, чем ты являешься, на самом деле ждет твоего шага». Зельда сосредоточилась и извлекла из тайника блестящую полупрозрачную штуку. Та все еще была открыта, Зельда заглянула вглубь продолговатой комнаты и взглянула на растущие за окном деревья и кустарники. Затем она сосредоточилась и сделала то, на что до сих пор не отважилась. Представила, будто входит в продолговатую комнату, и в следующий миг уже была там. Зельда быстро подбежала к открытому окну. Она чувствовала себя здоровой, сильной, любопытной. Легко вскочила на мокрый подоконник, подумав, что недавно здесь прошел сильный ливень и спрыгнула. С другой стороны, на мох подстекающие с листьев капли. Зельда пробралась сквозь заросли, касаясь шершавой коры могучих деревьев, и двинулась вперед. Она легко ступала босыми ногами помшистым корням и грязной заболоченной земле. Она не знала, в какую сторону ей следует идти, но чувствовала в себе растущую уверенность, что куда бы ни пошла, в итоге все равно окажется там, где должна быть, так как что-то укажет ей путь. Зельда шла и шла, спокойно оглядываясь по сторонам. Ее захватил этот путь, ей не было ни холодно, ни жарко. Она мерно дышала влажной тишиной лесной духоты. Позволив лесу вести ее, вскоре добралась до досохшего дерева, которым на уровне ее глаз темнело большое дупло. Зельда встала на цыпочки и смело протянула руку глубоко в темноту. Рука ушла в дупло до самого плеча. Девушка нащупала что-то мягкое, набрала полную пригоршню и вытащила. Тьма окутала лес, как густой туман. Зельда разжала пальцы и обнаружила, что держит в руке мокрый комок волокнистого перегноя, который мерцает мягким желто-красным сиянием, напоминающим угли догорающего костра. Она прищурилась, чтобы лучше рассмотреть, и тут тяжесть того, что она держала в руках, потянула ее вниз. Глубоко, очень глубоко. Туда, где Зельда сможет, наконец, быть тем, чем на самом деле является. Желто-красным мерцанием, мягко окутывающим гладкую поверхность пустоты, из которой медленно выступает таракетный коурарц, грежащий репламентным Торежем и Расмором, грежащий Кхат-Хат-Хакхим, грежащий Иннаку-Самаркину.